«Двадцать девятое. Они заметят нас и будут задавать вопросы». Пробормотала Зая и вытянула шею, пытаясь разглядеть то, что происходило на берегу. Разумеется, с такого расстояния и деревьев она ничего увидеть не могла. Но наличие двух машин на обочине, одна из которых явно принадлежала полиции, небезосновательно давало понять, что следственные действия у реки в самом разгаре. «Подумаешь, — «Мы просто наблюдаем, имеем право. К тому же ничего не знаем», — пожала плечами Надя. «Пусть спрашивают. Нам даже врать не придется». «Ну да, это хорошо», — с облегчением выдохнула Зая. «В том смысле, что врать — это очень плохо». Чарушина издала нервный смешок. «Что?» — тут же отреагировала Цирен. «Я сказала что-то смешное. Ложь действительно портит ауру и еще вызывает разные болезни». Надя зажмурилась и, наконец, выдала. Павел был в квартире. — В какой квартире? — не поняла Зая. — В своей квартире! — прошипела Чарушина и побарабанила пальцем по рулю. — Я не понимаю, о чем ты? В тот самый день, уже вечером, я легла спать, и мне показалось, что... Надя судорожно сглотнула, что он был рядом. Вероятно, тебе приснилось? Или ты разговаривала с ним? Чарушина качнула головой. «Нет. Пока я спала, он принёс цветы. Я нашла их потом на балконе. К тому же его вспомнили в Герде, это цветочный салон, где... о Зая поджала губы. «Я знаю этот салон. У них ещё такая красивая синяя надпись на упаковке». Не удержавшись, Чарушина стрельнула глазами в сторону девушки. «Но день рождения дарил. Чего?» Тут же вспыхнула Зая. И Анечке не тоже, на 8 марта. «Дамский угодник», — сквозь зубы процедила Надя. В салоне возникло предгрозовое напряжение. «Подожди, а ты сказала об этом следователю?» — вдруг спросила Зая. Чарушина сделала отрицательный жест. Зая сцепила пальцы в замок и обхватила колени, но те все равно продолжали мелко трястись. Надя тоже чувствовала себя очень нервно. После ухода Кораблёва она ещё несколько минут сидела, словно каменная статуя, пытаясь осмыслить слова капитана. Нет, разумеется, она не думала, что Ржевский мог что-то с собой сделать. Павел слишком любил жизнь и те удовольствия, которыми можно было наполнить своё земное существование, чтобы вот так запросто отказаться от всего этого. Но мысль о том, что с ним всё-таки могло произойти что-то ужасное, буквально раздирала её изнутри. Водитель первой машины уже некоторое время не сводил взгляд с её автомобиля, и Надя заставила себя тронуться с места. «Перед железнодорожным переездом справа будет просёлочная дорога, чтобы развернуться», объяснила она Зая. «Надя, так может, это выход? Если он был с тобой в квартире, то...» «Говорю же, я не видела его, и не знаю, зачем он приходил и куда ушёл потом, ведь всё это было уже после того, как я вернулась с дачи». Ты совсем запутала меня. Причем здесь твоя дача?» Чарушина остановила авто у обочины. Она чувствовала взгляд Сирен на своем лице, но не могла повернуться, будто шея ее разом одеревенела, а следом за ней и все тело. Наконец Надя вобрала в себя побольше воздуха и произнесла. «Я собиралась уже уезжать с дачи, когда услышала крик. Женский крик. По времени это совпадает с моментом, когда произошло преступление. «Ну, плюс-минус». «Ничего себе!» — пробормотала Зая. «И ты поехала проверить, да? Сама? Одна?» Голос её осип. «Не испугалась?» «Ну...» — Надя почесала переносицу. «На самом деле я подумала, что это птица какая-то, поэтому поехала домой по этой самой дороге. Понимаешь, у меня состояние такое было просто ненормальное. Я рыдала, что-то говорила вслух, наверное... «Музыка орала. В общем, когда эта тень оказалась у меня перед машиной, я едва успела дать по тормозам, но...» Тут Чарушина заметила, что Зая смотрит на неё, открыв рот и прижавшись спиной к двери. Через пару минут девушка отмерла и сказала. «Надя, ну ты вообще...» «Да», — легко согласилась Чарушина. «Даже спорить не буду. Вот и Кораблёв говорит то же самое». «Он что, в курсе?» Так получилось. И вообще, откуда я могла знать, что неподалеку эту Тураеву убивают? Нет, нет, я про то, что ты сбила кого-то. Кого? кого ну, — смешалась Надя. Мы решили, что это кабан или лось. Вы? Ну да, я и капитан Кораблев. Он тут все облазил, уже после меня, — кашлянула она. Ты сбила лося? — уточнила Зая. Вот на этой самой машине? «Ты уверена, что это был зверь? Успела разглядеть?» Чарушина опустила глаза. «Надя, скажи мне, что ты видела на самом деле?» Тихо попросила Церен. «Я же вижу, что ты сама не веришь в то, что это мог бы быть кабан». «Я бы хотела поверить, но...» Надя закрыла лицо ладонями. «У меня перед глазами до сих пор стоит эта тень. И еще удар. Мне кажется, я сбила человека». «Ой!» — побледнела Зая. «И знаешь ещё что?» «Господи, что?» — прошелестела секретарша. «Я ведь букет выбросила в мусоропровод. А сейчас думаю, вдруг это доказательство невиновности Павла. А я его своими руками...» «А это-то ты зачем сделала?» «Потому что я дура. Я так злилась, что ничего не соображала. А сейчас?» «И сейчас злюсь, но хочу разобраться». Сделать все, чтобы понять, что произошло на самом деле, а не прятать голову в песок. И в мусорпровод. Что, если тот, кого я сбила, и есть убийца Тураевой?» В запале вскрикнула Надя и с тоской посмотрела в окно. «Я не знаю. Я ничего не понимаю. Мне не хватает информации. Что-то здесь не так. Послушай, когда я разговаривала с Максимом, с Тураевым...» Он обмолвился о том, что познакомился с Елизаветой в клубе, где она работала администратором. «Ты ведь можешь?» Она с надеждой посмотрела на девушку. «Узнать в каком?» «Да, и ее девичью фамилию. Я надеюсь, это как-то нам поможет». «Конечно, постараюсь сделать это как можно быстрее. Есть несколько компьютерных баз, ну, телефонных и адресных». Невинным тоном перечислила Зая. «Покопаюсь». Уверена, что и данные из ЗАГСа можно поднять довольно легко». «Очень хорошо. Если понадобятся деньги, скажешь». Надя нахмурилась. «Так, а сейчас нам срочно нужно возвращаться в город». «Зачем?» — ЦРН подтянула ремень безопасности. «Затем, что мусор могут вывести, а мне очень нужны мои цветы». Высадив Заю напротив особнячка, Чарушина рванула к дому Ржевского. Идиотизм ситуации в полной мере раскрылся перед ней, когда она представила, каким образом ей придётся в прямом смысле откапывать букет из мусора. Да и был ли он всё ещё там? В любом случае, отступать она была не намерена. А там уж, как говорится, куда кривая вывезет. Офис управляющей компании находился в первом подъезде соседнего дома. Надей машину остановила подальше, чтобы лишний раз не привлекать к себе внимание. Словно воришка, она внимательно оглядела территорию вокруг на предмет знакомых лиц. Особенно пристального внимания заслуживала детская площадка, ведь именно там могла сейчас находиться та самая соседка с младенцем, которую Надя встретила на следующий день после убийства. Не то чтобы ей было страшно столкнуться с ней нос к носу, ведь, по сути, так как раз могла подтвердить присутствие Ржевского с букетом. Но было бы лучше, если бы это произошло как-то само собой пока не выяснятся все обстоятельства. Бочком Чарушина двинулась в сторону подъезда и вошла внутрь. Затем сунулась в первый же кабинет и, сделав серьезное лицо, задала вопрос маленькой женщине в очочках, сидевшей за компьютером. «Вы не подскажете, мусор уже вывозили из 15 дома?» Та испуганно подскочила и уставилась на Надю. «Мусор?» «Ну да, бытовые отходы», — зыркнула на нее Чарушина. «А вы кто? Вам зачем?» Наденька задрала подбородок повыше, стараясь выглядеть как можно более официально. «Вообще-то я адвокат». Очки женщины медленно съехали до самого кончика носа. «Ох, ну...» «Так, по договору каждый день. А что случилось-то? Кто-то пожаловался? Вот же люди. Разочек только и нарушили. Но там причина была уважительная. Мы об этом ещё в домовом чате писали. И дезинфекцию после сделали. Две недели уже прошло. Господи, что опять не так, а? Сегодня вывозили уже? Словно загнанная лошадь копытом, Наденька нервно била каблучком об пол, а ее ладонь, придерживающая дверь, заметно дрожала. Женщина взглянула на часы. До двенадцати наш район объезжают. Пятнадцатый дом последний. Из него кто-то пожаловался? Мы, мы ворота отремонтировали и... Не дослушав, Надя кинулась обратно на улицу, на ходу размышляя о том, что, если ей не изменяет память, накануне в квартиру Ржевского она вернулась несколько позже, а это значит, что ее букет еще должен был находиться в мусорном контейнере. Конечно, Надежда была иллюзорной, но недаром же родители назвали ее «Надеждой». Впрочем, явно не из желания наградить ее неугомонным ангелом-хранителем. Огромный мусоровоз она заметила сразу, как завернула за дом. Двое мужчин, молодой и постарше, топтались у кабины. Затем тот, что помоложе, направился к двери технического помещения. Надя задрала голову и взглянула на окна кухни Ржевского. Сердце её громыхало в грудной клетке, а дыхание сипло вырывалось сквозь полуоткрытые от быстрого шага губы. «Простите, извините!» Торопливо помахала она мужчине в спецовке и постаралась выжать из себя милую улыбку. Это ей не особо удалось, да и внешний вид её был далёк от совершенства. Вероятно, и у работника коммунальных служб не было настроения кокетничать с незнакомой девицей, потому что, заметив Чарушину, он шумно высморкался на асфальт и вытащил длинный шест с крюком, которым обычно цепляют упавший на землю мусор. «Господи, как хорошо, что я вас встретила!» — воскликнула Надя, дав истеричного петуха. Мужчина окинул её хмурым взглядом. «Чё надо?» «Мусор! Ой, то есть я хотела там кое-что...» «Мне очень надо!» Захлёбываясь, попыталась объяснить Надя. «Совсем сдурела. Думаешь, если дом приличный, то что-то особенное выбрасывают? Это тебе не рублёвка!» «Ох, нет, я не в том смысле. Мне бы посмотреть. Я вообще-то сама здесь живу, в этом самом подъезде. Случайно выбросила одну ценную вещь, а потом вспомнила». Мужчина хрюкнул и демонстративно оглядел её с ног до головы. Дверь распахнулась, Его напарник выволок контейнер и дал отмашку. Мол, готова, принимай. Надя заметалась, жадно поглядывая на гору мусорных пакетов. Парень удивлённо посмотрел на неё, а затем на мужчину, который в этот момент забирался в кабину. «Вы чего, девушка?» — крикнул он, широко улыбнувшись. «Мне очень надо посмотреть». «Выбросила она что-то, а теперь хочет найти, прикинь!» — заржал водитель. «Вы как себе это представляете?» вскинул брови парень, подкатывая контейнер еще на полметра ближе. «Она не представляет! Она просто хочет!» перекрикивая звук мотора, заявил водитель. «У нас время нормировано, извините!» Парень примял торчащую бутылку из-под кефира. «Да и как вы собирались найти свой пакет?» Он сделал знак напарнику и отошел в сторону. «Надо было раньше думать». «Я не в пакет выбросила», — пробормотала Надя, с ужасом наблюдая, как удерживаемый металлическими клещами контейнер поднимается в воздух, а затем, утробно охнув, извергает из себя шуршащее содержимое. «Что, золото-бриллианты потеряли?» — спросил парень. «Хуже». Наде было все равно и на его насмешливый взгляд, и на псевдосочувственный тон. Она следила за тем, как в кузов, словно в жерло вулкана, падают, а затем сгорают ее надежды. «Ну и забудь, купи себе новое!» Мой дед говорил, «Спасибо, Господи, что взял деньгами». А мой дед был очень... «Ой-ой!» — завопила Чарушина. «Вон он! Господи, я его точно видела! Он на самом верху теперь должен лежать!» Парень крекнул и недоверчиво покосился на Надю. «Пожалуйста, я заплачу вам!» — взмолилась Чарушина. Мой дед говорил, что больным и у надо помогать. Парень взял прислонённый к колесу багор и поставил ногу на первую ступеньку лестницы. «Ну что там, Мих?» — крикнул водитель. «Клад нашли!» — рассмеялся парень и полез вверх. Оттуда вон возрелся на Надю. «Ну и? Что ищем-то?» «Букет!» — хрипло сказала Надя, смаргивая выступившие слёзы. «Чего?» «Букет желтых роз!» — не отставала Надя. «Вы видите его?» Она даже подпрыгнула на месте, словно хотела убедиться в своей правоте. Парень заглянул внутрь кузова, а затем воткнул багор в его содержимое, будто морской охотник в тело кита. Подняв добычу, он брезгливо оглядел букет, а затем с жалостью посмотрел на Надю. «Дайте, дайте его мне!» — протянула руки Чарушина. Парень покачал головой, а потом встряхнул розы вниз. Поймав букет, Наденька медленно выдохнула и прижала его к груди. «Видал я чокнутых. но ну вот чтобы так!» Парень спустился вниз и, бросив на Чарушину еще один ошарашенный взгляд, сел в кабину. Крышка кузова поднялась, и мусоровоз отправился во свояси, оставив Надю в обнимку с измочаленным и дурно пахнущим подарком Ржевского.